«Пожалуй, я лучше откажусь!» Вит решил не заходить в черный портал. Бессмертный легион поглотил слишком много территорий и складывал о себе слишком плохое впечатление. Помогая им, можно было потерять лояльное отношение игроков и жителей большинства областей. «А если Берекен захочет вторгнуться в мору? Нет уж! Не надо мне такого!» Дзинь. Вы действительно хотите отказаться от призыва Бэркина Деморфа? В случае отказа от задания, ваши отношения с повелителем Бессмертного легиона могут измениться на полностью враждебные. Кроме того, могут последовать и другие штрафы. Сообщение, от которого руки Вида стали дрожать. «Не пойду!» «Дзынь!» Вы отказались от задания. Вера увеличилась на 50%. Достоинство, мужество и боевой дух увеличились на 10. Слава уменьшилась на 2439. Ну не такой уж и страшный штраф. Я так и знал, что от задания можно отказаться. Небольшие потери в славе совсем не испугали Виида, а учитывая прирост характеристик, так отказ и вовсе пошел ему на пользу. И тут глазам и видам предстал очередной ролик. Та-да-да-дам! Небо заволокло грозовыми тучами, грянул гром, ударила молния, страшнейшие вековые деревья смело, словно щепки от внезапного взрыва силы, исходящей от Берекина на деморфа повелителя нежити. Каждый удар молнии освещал его костлявую фигуру, укрытую мантией. «Риджи Яр, ты решил сбежать от меня?» Я заставлю тебя заплатить за это предательство. Вечность покажется тебе слишком короткой, когда ты окунешься в страдания. Его крик заглушал даже раскаты грома. Повсюду, словно от землетрясений, тряслась земля, выпуская из своих недр орды нежити. Отказ вида активировал новое событие. В качестве наказания за непослушание нежить изо всех окрестных кладбищ Грозилось вторгнуться в мору. Эта новость совершенно не обравдывала Вида. Перечитав информационное окно еще раз, он понял, что его отношения с Беркином закончились полным фиаском. Он не мог избавиться от последствий пребывания в облике нежити. Сила нежити – вот основная причина, по которой Виид не мог так просто проигнорировать зов Беркина. Она же служила основным отличием между живыми и мертвыми. Ночью нежить э, наде... наделялась колоссальной силой, в то время как днем наступало время людей. Некромантами же могли быть и обычные люди, наделенные силой нежити. И Виид хорошо помнил, как сам пользовался заклинаниями призыва мертвецов. Другими словами, эта характеристика была своего рода проклятием и росла сама по себе в зависимости от действий игрока. Вокруг вида все посерело, и его тело стало иссыхать. Дзынь, вы не можете противиться силой нежити. Он не мог ни воспользоваться скульптурной трансформацией, ни сделать еще что-нибудь, что позволяло бы перекрыть действие непонятного заклинания. Дзынь, вы подверглись воздействию зова тьмы. Берекин принудительно вызывает всю нежить для осуществления своих злых помыслов. Нежить не может игнорировать данное заклинание. Спустя полсекунды Вида просто-напросто засосала в черный портал.